Глава 12. Глаза. Свет. Земля буквально купается в солнечном свете, и это важнейший фактор, повлиявший на всю земную жизнь. Излучение солнца, важной составной частью которого является видимый свет, поддерживает на поверхности Земли температуру, которая делает возможной жизнь в том виде, в каком мы её знаем. энергия солнечного света на заре истории земли вероятно создала условия для протекания химических реакций которые закончились появлением первых живых существ можно без преувеличения сказать что свет продолжает созидать жизнь и в наши дни солнце Тот неиссякаемый источник энергии, благодаря которому зелёные растения могут превращать двуокись углерода воздуха в углеводы и другие составные части тканей. Так как все животные на земле, включая и нас, людей, прямо или косвенно питаются зелёными растениями, то можно сказать, что и нашу жизнь поддерживает всё тот же солнечный свет. Кроме того, большинство животных, в том числе и люди, умеет использовать часть солнечного излучения как источник информации. Человеку эта способность настолько важна для правильной ориентации в окружающей среде, что утрата зрения считается тяжелейшим увечьем. И даже нечёткость зрения расценивается как серьёзный физический недостаток. В течение последних 3 столетий Не кончались споры относительно природы света и значения его свойств. Первые мнения относительно этого предмета были высказаны физиками ещё в XVII веке. Англичанин Исаак Ньютон считал, что свет состоит из летящих с большой скоростью частиц, а голландец Христиан Гюйгенс полагал, что свет имеет волновую природу. Центральным в споре представлялся тот факт, что свет распространяется по прямой линии и отбрасывает от непрозрачных предметов чёткие тени. Летящие с большой скоростью частицы, если на них не действует сила тяготения, действительно будут двигаться по прямой, так как опыт человечества учит нас, что волны, будь это волны на поверхности воды или звуковые волны, огибают встретившиеся на их пути препятствия. На полтора столетия в науке одержала верх корпускулярная теория света, то есть рассматривающая свет как движущиеся с большой скоростью микрочастицы. В 1801 году английский физик Томас Янг с помощью опыта показал, что свет обладает свойством интерференции. Если два луча направить на экран, то в том его месте, где свет от обоих источников накладывается, образуются участки затемнения. Частицы не проявляют подобных свойств, а вот для волн они хорошо известны. Если в точке встречи две волны от разных источников окажутся в противоположных своих фазах, то они взаимно вычтутся и погасят друг друга. Волновой теории удалось весьма быстро согласовать с тем фактом, что свет распространяется по прямой линии, так как Янгу удалось также определить длину световой волны. Как я уже говорил в предыдущей главе, чем меньше длина волны, тем менее она способна огибать препятствия, и тем более склонна она распространяться по прямой линии и отбрасывать тени. Самые короткие волны звука имеют длину около половины дюйма, и уж они проявляют тенденцию к прямолинейному распространению. Выобразите себе, как должен вести себя в этом отношении свет, если длина его волны в среднем равна одной пятидесятитысячной доле дюйма. Для эхолокации свет пригоден больше, чем самый ультразвуковой из ультразвуков. которые используют для этой цели живые существа. Мы можем определить местоположение предмета по звуку, который он издает, но это определение всегда относительно. Но если мы видим что-то, то точно знаем, где находится видимый нами предмет. Мы говорим «видеть значит верить». Для выражения «верха скептицизма» мы используем фразу «вы». Не верить своим глазам. Световые волны несут намного большую энергию, чем звук, с которым мы сталкиваемся в жизни. Эта световая энергия способна вызывать в некоторых веществах определённые химические изменения, чем и пользуются живые организмы. На самом примитивном уровне восприятия не обязательно иметь сложный светочувствительный рецептор. Например, растения тянутся к свету или изгибаются ему навстречу, не имеют даже намёка на такой орган. Они ориентируются непосредственно на протекание под влиянием света определённых химических процессов в своих тканях. Реакция на свет полезна, в этом не может быть никакого сомнения. Все зелёные растения должны расти навстречу свету, поскольку они используют для роста его энергию. водные животные находят поверхностный слой воды, перемещаясь к свету. На суше свет означает тепло, и животные могут либо искать освещённые солнцем места, либо избегать их в зависимости от сезона, времени суток и других факторов. Непосредственное восприятие света обычными клетками тела с помощью химического механизма может быть как полезным, так и весьма опасным. В живых тканях С их тонким балансом процессов в сложных и нестойких органических соединениях случайный приток энергии может стать разрушительным. В эволюционном плане оказалось полезным сосредоточить специальные световоспринимающие элементы, содержащие фоточувствительные химические вещества в одном участке. Это позволяет как защитить прочие клетки тела, так и повысить чувствительность к свету, так как эта структура будет занята только одним делом и, может быть, лучше к нему приспособлена. Для того, чтобы свет мог вызвать в веществе изменения, оно должно поглощать свет. Вообще любому веществу свойственно поглощать, а также и отражать и пропускать сквозь себя в большей степени свет одной, какой-либо длины волны по сравнению с другими, что мы и воспринимаем как различные цвета. Я объясню это ниже в данной главе. Светочувствительные вещества особенно выделяются такой избирательностью, поэтому когда мы смотрим на них, то видим насыщенный цвет. По этой причине такие соединения называют пигментами. От латинского pigmentum краска. Даже у одноклеточных организмов есть светочувствительные участки, но специальные структуры, предназначенные для фоторецепции, световосприятия от греческого свет и от латыни восприятие, развиваются, конечно, только у многоклеточных животных. В результате эволюции у них появляется специальный орган глаз. Простейший фоторецептор способен лишь определить степень освещённости тем не менее если даже организм имеет в своём распоряжении такую примитивную рецепцию он уже обладает весьма полезным инструментом животное может двигаться к свету или удаляться от него более того если яркость света вдруг резко уменьшилась то это показывает что что-то появилось между фоторецептором и источником света и возможно враг Более чувствительный фоторецептор может иметь лучшую конструкцию. И одним из способов усиления чувствительности является увеличение количества света, падающего на светочувствительный пигмент. Это достигается несколькими путями, всегда используя тот факт, что направление светового луча можно изменить. Когда свет переходит из одной среды в другую, он преломляется, то есть отклоняется на некоторый угол. Если поверхность раздела сред плоская, то весь свет, падающий на эту поверхность, преломляется как бы единым блоком. Это только в том случае, если все лучи имеют одинаковую длину волны. Если нет, проявляется другой важный эффект. Если же поверхность раздела искривлена, то каждая точка раздела сред встречается с лучом под своим особым углом, а потому и отклоняет его отверстие. на свой особый угол. В результате отдельные лучи светового потока перестают быть параллельны. Если, например, свет проходит из воздуха в воду через сферическую поверхность, то он весь концентрируется в центре сферы, неважно, откуда он падает. Точка, в которой концентрируются лучи при прохождении сквозь криволинейную поверхность или при отражении от неё, называется фокусом. По латыни очаг. Для того, чтобы концентрировать свет, приходящий из внешней среды, нужно использовать более плотное вещество, чем она. Для воздушной внешней среды это может быть вода, но обычно она используется не в чистом виде, а как раствор некоторых веществ. Это, как правило, не простой, а коллоидный раствор, такой, в котором растворенное вещество распределено равномерно, не оседает и поддерживает с молекулами растворителя сосуществование не хаотичное, а в виде определенной структуры. Коллоид на водной основе может иметь вид от слизи до плотного желе. У наземных животных структура, преломляющая свет, похожа по форме поперечного сечения на чечевичное зерно, которое по латыни называется lens. Отсюда происходит название детали глаза, известной как хрусталик. Отсюда появилось слово линза, которое во многих языках имеет сходное звучание, например, в английском lens. И также называется хрусталик глаза. Хрусталик это не полная уплощённая сфера. Такая форма образовалась ради экономии места внутри глаза, так как сохранены только те фрагменты сферических поверхностей, которые непосредственно нужны для преломления лучей, а весь остальной объём сферы отсутствует, так как он функционально бесполезен и только занимал бы место. Известно, что любой ребёнок может с помощью линзы собирающие лучи зажечь газету. Но не сфокусированный солнечный свет такого делать не в состоянии. Точно так же функция хрусталика изначально заключалась прежде всего в собирании падающего на него света для усиления чувствительности органа зрения. Развитие зрительных органов должно было решать ещё другую проблему. Поскольку свет распространяется прямолинейно, то фоторецептор сам по себе может воспринимать свет только с определённых доступных направлений. Для того, чтобы получить зрительную информацию с других направлений, животное вынуждено поворачиваться. А ведь в вечной борьбе за существование источники пищи дорога бывает каждой доли секунды. Поэтому предпочтительно, чтобы орган зрения каким-то образом справлялся сам и не требовал поворотов тела, а в идеале и поворотов головы для обозрения всего окружающего. Одна из вершин развития фоторецепторов глаз насекомых это отнюдь не единый орган. Он состоит из тысяч отдельных элементов, расположение каждого из которых на сферической поверхности отличается на небольшой угол относительно соседних рецепторов. Муха, не двигаясь с места, может видеть изменения освещённости практически под любым углом. Именно поэтому так трудно застать её врасплох и неожиданно прихлопнуть мухобойкой. Каждый фоторецептор может различать только свет или темноту, но Все вместе они делают нечто большее. Если объект находится между сложным глазом и источником света, то насекомое может составить себе по сумме сигналов отдельных элементов представление о цвете, размерах и форме объекта. Получается довольно грубое мозаичное изображение. Более того, если объект движется, Отдельные рецепторы по очереди регистрируют изменения освещённости, и таким образом насекомое может составить представление о скорости и траектории движения. У позвоночных развилась иная система зрения. Большие штучные органы зрения со сложной структурой, позволяющей за счёт своих оптических элементов фокусировать лучи света на слой из множества светочувствительных клеток, отдельных фоторецепторов микроскопических размеров, а не таких, как у насекомых, у которых каждый фоторецептор можно увидеть невооружённым глазом. Каждая клетка способна определять уровень освещённости. Мозаика из них за счёт их крошечных размеров оказывается очень детальной, позволяющей различать мельчайшие нюансы зрительной информации. мы можем разглядеть гораздо больше деталей, чем насекомые. С той площади поля зрения, которую у медоносной пчелы может покрыть одна фасетка, единичный фоторецептор, человек получает сигналы от 10 тысяч единичных фоторецепторов. Из них получается целый рисунок вместо одного пятна, которое на этом месте видит пчела. Использование глаза с фоторецепторами размером с клетку предоставляет его хозяину такие преимущества, что подобные органы зрения появились независимо у многих неродственных между собой групп животных, как, например, у позвоночных и головоногих моллюсков. Глаз кальмара, несмотря на то, что это животное имеет совершенно иную историю развития, чем человек, почти в точности повторяет строение человеческого. Учитывая, что кальмары появились в истории земной жизни значительно раньше, чем люди, точнее было бы сказать наоборот, это человеческий глаз повторил строение глаза кальмара. Может быть, когда-нибудь головоногие моллюски достигнут разумной стадии, разовьют свою цивилизацию, у них тоже появятся адвокаты и подадут на нас в суд. — Да. जप लग